Что касается верующих, изысканий и их вопросов. Я разговаривал об Анастасии со священнослужителями нашей православной церкви и с представителями разных конфессий. Одни о ней хорошо отзываются, другие с опасением говорят, что она, скорее всего, язычница, может переломать вероучение, вызвать идолопоклонство или еще что-то ранее неведомое. Нехорошо, что она не крещеная. Более подробно о ее отношении к религиям сказано во второй книге. И оно действительно весьма необычно. Здесь приведу лишь несколько высказываний. Понимаешь, уже то хорошо, что они говорят о душе, о добром и светлом. Кто достойнее? Не смогу судить. А секты? Секты, которые запретили. Теперь всем ясно, они не туда шли, неверно действовали. Ты так считаешь? Тогда представь, идет группа солдат, один вперед вырвался или в сторону пошел и подорвался на мине. Можно, конечно, сказать, не туда он пошел, неверно действовал, но можно сказать, что тем самым он спас других. Все же какая религия тебе ближе, понятнее? «Владимир, если бы ты никогда не видел и не разговаривал со своими родителями, то, наверное, был бы рад каждому, кто тебе расскажет о них, даже если немножко по-разному будут говорить. Где истина, ты сам можешь определить, разобравшись в себе, ведь ты и есть потомок дитя своих родителей, но мне посредники не нужны». «Ну ладно». Хватит о сомнениях. Есть весьма приятное проявление, все же сделанное Анастасией в нашей действительности. Больше всего я не верил, что она действительно сможет что-то там заложить в текст книги. Эти свои сочетания, ритмы, как она говорила, из глубин вечности. Но после выхода первого издания книги, всего в четыре тысячи экземпляров, произошло невероятное. У многих людей были вызваны такие эмоции и чувства, что мгновенно посыпались стихи. Сейчас их уже много. Пишут просто люди, непрофессиональные поэты. Стихов столько, что можно издавать отдельный сборник. В московской группе, занимающейся исследованием Анастасии, говорят, что ни в каких временах прошлого и сейчас В мире не существовало ни личности, ни образа, способного вызвать за столь короткий срок такой поэтический всплеск. Удивительно еще и то, что в первой книге почти ничего не говорится о вере, о России, а в большинстве своих стихов прочитавшие говорят о светлых устремлениях, о вере, о России. И мне кажется, очень вдохновенно говорят, и это меня успокоило относительно воздействия анастасии потому что в Библии сказано как распознать плохое и хорошее лже пророка от несущего истину в библии сказано по плодам их о них судите И если устремление анастасии ее сочетание вызывают такие светлые поэтические чувства, то это хорошие плоды я даже подумал, Если так дальше будет продолжаться, то она точно сделает по крайней мере половину россиян поэтами, влюбленными в свою родину, землю, окружающую природу. Я рассортировал стихи на несколько стопок по принципу от неизвестных авторов, от военных, от людей, поставивших свои подписи, чиновников из администрации президента России, от Государственной Думы, И знаете, что такая сортировка показывает? Зря мы иногда начинаем делиться в обществе, обвиняя в своих бедах отдельные категории людей, предпринимателей, военных, чиновников. У всех одинаково бьются сердца. Среди всех категорий есть люди искренне стремящиеся к светлому, доброму, обеды, беды свои Каждый сам, наверное, и производит. В этом издании книжки я решил опубликовать из каждой стопки по одному стихотворению.